2895 год от Великого Исхода. 24-й день Месяца Сирены. Таяна, Гелань. Обсаженная высокими клёнами дорога извивалась вместе с рекой. На голубом снегу усиняли зайчьи следы. Синевой было пропитано всё. Зима кончалась, да и год тоже. — Ну, опять задумался! — Луис старательно засмеялся и столь же старательно добавил. «Жаби, знаешь ли, хвост!» Задумался, не стал отпираться Александр. «Великолепный замок. Я бы его брать не решился». «Высокий замок один раз взяли», — тихо сказал ехавший рядом принц Еже. «Предательством и обманом, разумеется». «Михай годой вы слышали о таком?» «Война, Леня. Мне рассказали, как было на самом деле. Мы в Арции выросли на лжи». «Именно», — вмешался Луи. Здесь тебе многое расскажут. А будет время, сходи в галерею на портреты, посмотри. У нас кое-кого попрятали, а здесь висят. Я сначала поверить не мог. А я заранее верю, хоть пока не знаю во что. Последний из королей потрепался Дана по шее и оглянулся, ища взглядом Ликию. Та ехала чуть сзади со стахом Тонда и Золтаном Гери. И Александр вдруг безумно испугался, что скоро ее потеряет. Захотелось развернуть коня и броситься назад. Но он с детства научился сдерживать свои порывы, тем более впереди мелькнуло что-то яркое. Ого, ежи улыбнулся. Отец не выдержал. Но Александр сам понял, что всадник на леопардовом драганте похожий на вдруг постаревшего ежи и есть Анжи Гордани. Садан, повинуясь хозяйской руке, прыгнул навстречу. Арциец и таянец встретились у высокой серой скалы, в которую каким-то немыслимым образом вцепился растрепанный куст. Анджей протянул руку, и Александр с готовностью ее пожал, с интересом разглядывая таянского короля. Анджею было около пятидесяти. Темноволосый и темноглазый, с худощавым волевым лицом, на котором оставила свою метку вражеская сабля. Он казался простым и честным воином, но запутавшаяся в густых усах улыбка напомнила Сандеру Аббена Трюэля. Гордани был не только рубакой, но и политиком, причем не последнего разбора. «Я счастлив принимать в своем доме потом короны Ароя». «Я не знал, что у меня есть союзники в отлученных землях», — улыбнулся Александр. «Гордани помнят свою клятву, даже если те, кому она была принесена, о ней забыли». То, что я узнал из письма графа Лиды и рассказа Сигнора Труэля, настораживает. Нас ждёт долгий разговор, но позже. Сначала вам нужно отдохнуть и оглядеться. Таянцы всегда отличались от тех, кто живёт за Гремихой. А за пятьсот лет разрыва мы изрядно друг от друга отвыкли. Ваши покои готовы, а вечером нас ждёт малый пир. «Да, Нанджей», — твёрдо сказал Александр. «Со мной женщина, которой я обязан жизнью и которую я люблю. Она еще у меня не жена, но она ее станет, как только мы вернемся в Артсу».